Здравствуйте, спасибо и до свидания. Как-то на лестнице маленькую собачку Соню остановила пожилая незнакомая такса. Все воспитанные собачки при встрече должны здороваться. Здороваться. Это значит говорить «здравствуйте», «привет». или добрый день, и вилять хвостиком. Здравствуйте, сказала Соня, которой, конечно же, очень хотелось быть воспитанной собачкой. И вильнув хвостиком, побежала дальше. Но не успела она добежать и до середины таксы, оказавшейся невероятно длинной, как ее снова окликнули. Все воспитанные собачки должны быть вежливыми, и если им дают косточку, конфетку или полезный совет, говорит спасибо. Спасибо. Сказала Соня, которой, конечно же, очень хотелось быть воспитанной, вежливой собачкой и побежала дальше. Но только она добежала до таксиного хвоста, как сзади послышалось Все воспитанные собачки должны знать правила хорошего тона И при прощании говорить до свидания До свидания ау, ау. Крикнула Соня и довольная тем, что знает теперь правила хорошего тона Бросилась догонять хозяина С этого дня собачка Соня стала ужасно вежливой и, пробегая мимо незнакомых собак, всегда говорила «Здравствуйте, спасибо и до свидания!» Жаль, что собаки ей попадались самые обыкновенные. И многие кончались раньше, чем она успевала все сказать.